И тут мой противник допустил оплошность, мизерную, пустячную, почти незаметную, но подарившую мне шанс, шанс на спасение. Не выдержав многосуточного противостояния с уставшими людьми, возможно, опасаясь бунта, общего неповиновения, он пошел на микроуступку, разрешил увести машины, стоящие на пути трактора, ночью. Не днем когда яркий свет вырисовывает каждую складочку на местности. Ночью. Люди хотели, наконец, выспаться по-человечески. Ну сколько можно ночевать в машинах рядом с уютными, обжитыми домиками? И он не смог настоять на своем. Ситуация изменилась. Недельные поиски ничего не дали, результата не было, и непререкаемый авторитет убийцы дал трещину. Он шел на мелкие уступки, чтобы спасти главное. Завтра, в крайнем случае послезавтра, слить круг в точку, уперевшись радиаторами в забор. Врак на мгновение ослабил свою хищную хватку. Не воспользоваться этим было бы глупо. Зилы запустили моторы. Обрадованные предоставленные им свободой люди — Даже не стали забираться в кузова. Пошли в лагерь пешком. У меня появилась возможность переменить убежище или... Я осмотрелся. Световой круг был рядом. Собственно говоря, темноты как таковой уже не было. Отблески близкого электрического света позволяли просматривать каждый квадратный сантиметр почвы. К тому же на взборожденной почве фактически не осталось кустов и холмиков, за которыми можно было укрыться. Голое, как зеркало, пространство не оставляло даже малой надежды на удачу. Значит, или. Тоже игра на грани фола, но все же. Выбравшись из песка и зарыв яму, я подтянулся руками к раме автомобиля. Поднял, закрепил ноги, и так, словно банный лист к шайке, прилип к днищу машины. Двинулись. На малой скорости Зил прошел ворота, остановился. Дежурный охранник запрыгнул на подножку, поговорил с водителем, заглянул в кузов, наклонился, скользнул глазами меж колес. — Проезжай. Есть бог на небе, пронесло. Машина зашла под навес, встала рядом с другими. Водители, оживленно матерясь по поводу завершенной операции, ушли вглубь двора. Тишина. Теперь надо было думать, что делать дальше. Я вспомнил про наблюдаемые мною из укрытия машины с углем. Раз есть уголь, значит, есть угольная куча. Сойдет выбирать не приходится. Сориентировавшись на трубу, я, набросив на плечи случайную телогрейку, открыто, теперь прятаться, только внимание привлекать, и, стараясь лишний раз не выходить на свет, дошел до котельной. А вот и куча. Забраться, зарыться в нее было делом минутным. По дороге я не удержался, напился из лужи, заглотав предварительно обеззараживающую таблетку. Противно? А вы посидите неделю в песчаной ямке, как я. Потом поговорим, если вы, конечно, сможете из пересохшей глотки извлечь хотя бы один звук. К вечеру облава закончилась. Большинство машин въехало во двор. Усталые водители злобились на напрасный труд, бестолковость начальников, курили, жевали, сидя на ступеньках, принесенные бутерброды, дремали, навалившись головами на баранки. Похоже, всех комфортными спальными местами лагерь обеспечить не может. До утра они перекантуются во дворе, а утром разъедутся по своим гаражам. Сейчас бы в этой толкучке, где черт ногу сломит, в этой суете и неразберихе, и действовать. Уйти легально, конечно, не удастся. Каждая машина проверяется. Снова прилепиться к днищу. Но как узнать, какая машина будет уходить ночью? И как удержаться на идущей на полной скорости потряской грунтовой дороге? И как сойти незамеченным? если в корму упирается фарами следующая машина? Лечь на кабину или тент сверху? Но при подъеме на холм мою распластанную фигуру увидит всякий стоящий на ворот охранник. К тому же изредка они не ленятся, заглядывают наверх. Как еще можно спрятаться в машине? Среди груза? А какой груз? Груз! так пойдем от противного. В каком случае проверка будет более поверхностной? Если охрана будет занята другим делом. Например, если случится какое-нибудь ЧП на внутренней территории завода. Хорошо, какие первые машины выпустят наружу? Естественно, начальство, бензовоз. «Какой бензовоз?» Ахнул я. «Какое начальство, дурак?» Первым поедет товар, только он, цена всех этих машин со всеми их потрохами и водителями, в придачу пятак в базарный день в сравнении с одним единственным контейнером с товаром. Первым пойдет товар, с ним мне и надо быть. Теперь ЧП. Пожар. Но чтобы вызвать более или менее приличную панику, огонь должен быть немаленьким. Дадут ли разгореться, например, примыкающему к основному зданию деревянному сараю, едва ли. Заметят в самом начале и задавят пары огнетушителей. Тут нужен фейерверк посерьезней, а лучше взрыв. Ему разгораться не надо, рвануть пару машин. Цистерну с бензином. Она стоит возле самого здания. Огонь непременно перекинется на деревянные стропилы и балки крыши, пожалуй, цистерна. Дело проще элементарного: налепить на бак взрывчатку, завести взрыватель минут на десять вперед и но как сделать так, чтобы все было похоже на несчастный случай, чтобы за отбушевавшим пламенем впоследствии не просчитали мою секретную персону. Пока я могу оставаться невидимкой, мне должно им быть для реализации дальнейшего плана мне нужно принять человеческий вид быстро переодеваюсь натягивая поверх комбеза грязную телогрейку и чьи-то похоже используемые для аптира штаны не спеша подхожу к цистерне налепляю на ее днище пластиковую взрывчатку но взрыватель не завожу просто втыкаю пару патронов от пистолета с красными то есть разрывными пулями Запрыгнув на канистру выкручиваю лампочку из висящего над краном фонаря, аккуратно случайным гвоздем прокалываю дырку, выпускаю инертный газ, а вместо него заливаю пол лампочки бензина. бомба готова вкручиваю ее обратно в патрон щедро разливаю бензин. Что увидят и главное что расскажут впоследствии свидетели. подошел водила к столбу, включил свет. Лампа, как это иногда бывает, возьми и лопни. А под ней какой-то ротозей, забывший закрыть кран, разлил бензин. Тот вспыхнул, и цистерна, нагревшись, рванула. Такая неприятность! Кто бы мог подумать? А я, пока фейерверк не начался, должен успеть проникнуть в здание. Дело не самое простое, так как товар наверняка охраняется. Не будут же они оставлять без присмотра такое богатство. Взгромоздив на плечи какой-то ящик я пошел к выходу. — Эй, куда ты? Почти сразу же остановил меня внешний охранник. — Я это, ящик, велели! Невнятно пробормотал я, продолжая идти на заплетающихся от тяжести ногах. Охранник было дернулся вперед, но зевнул и опять привалился к стене, возле которой стоял. Верно рассудил. Такого остановишь, он только рад будет. Ящик сбросит и слиняет, а мне потом эдкую тяжесть тащи куда положено. Ну, его пусть сам трудится, пуп, надсаживает. Ну, не любят охранники трудиться. В здании я быстро определил заветную дверь. Судя по запорам, именно здесь гробы набивали товаром. Я встал возле косяка. И, изображая скучающего работягу, велели стоять, вот я и стою, стал ждать. Примерно через четверть часа во дворе зашелестел, запрыгал тенями по стенам огонь. Ха, значит, сработала лампочка. Я закрыл глаза, чтобы не ослепнуть от скорой вспышки. Еще через несколько минут рвануло. Взрыв получился грандиозный. Я на такое, честно говоря, не рассчитывал воздушная волна вышибла входные ворота стекла упругим теплом припечатала меня к стене Ого! как я и думал внутренние охранники заслышав страшный шум открыли двери выскочили наружу и на мгновение ослепли от яркого света бушующего на улице пламени сейчас их интересовало ли что что происходит там впереди понятно жить Это хочется всем, даже охранникам. За их спинами я спокойно протиснулся в заветное помещение. Я почти не рисковал. Если бы меня вдруг обнаружили, я бы разыграл сцену вполне понятной паники, вызванной взрывом, прошмыгнуть куда-нибудь, убежать, зарыться, лишь бы подальше от пламени. Вряд ли бы в такой обстановке со мной стали вести пристрастные беседы. Самим бы шкуру спасти. Пробираясь вдоль рядов каких-то стеллажей, я быстро обнаружил искомые, раскрытые и готовые к вывозу гробы. Чуть в глубине, на оцинкованном столе, лежал раздетый выше пояса мертвец с вскрытой грудной клеткой. Даже так страхуются. Для надежности мешки с товаром вшивают внутрь трупов. Если кто и вскроет гроб, то обнаружит натурального в парадном мундире мертвого солдата. Решится ли он вести дальнейшие раскопки? Если это родственники, случайно получившие загруженный труп, точно нет. Так и уйдет тайна вместе с телом и заключенным в нем товаром в землю. Предусмотрительно. Теперь мне предстояло самое неприятное — Быстро выбрать подходящий гроб и, забравшись внутрь, задвинуть крышку. В этой суматохе вряд ли кто будет проверять, что находится в гробах. Просто некогда. Втолкнут в машину и вывезут за забор. Что мне и требуется. Конечно, лежать час, а может и больше в обнимку, не с первой свежести мертвецом, удовольствие сомнительное. Но все же лучше, чем становиться трупом самому. Мне бы только за ворота выскочить, а там выкручусь. Так думал я. Но судьба, как это иногда случается в нашей профессии, внесла свои коррективы, подменив разработанную мной сложную комбинацию простым до да смешного исходом. Я уже потревожил, сдвинул одного из мертвецов, втиснулся в пропахший формалином гроб, сдвинул крышку и был готов к транспортировке, когда понял, что за мной никто не придет. — Быстрее уходим! — слышал я голоса. — Да брось ты это барахло! Сейчас того и, глядишь, шарахнет! Снова загрохотали ноги. — А вы куда? — Какие гробы? Сами вы гробы! Вали отсюда, пока не поздно! И снова топот, но уже удаляющийся. Я полежал еще минуту, предоставленный самому себе. Почему они убежали? Почему не спасают товар? Он им не нужен? Им нужнее их жизни, — понял я. Похоже, со взрывом получился перебор. Либо здание дало трещину, и того гляди рухнет, либо огонь распространяется слишком быстро, либо... Так чего же я разлеживаюсь? Чего жду? Что называется, сам себя поджег, сам себя в гроб уложил, Идиот! Сбросив крышку, я выскочил из гроба. Дышать было уже нечем. В некоторых местах кровля уже занялась. Да игрался, мать твою! Пригибаясь к полу, где воздуха было больше, я, натыкаясь на стеллажи, побежал к двери. Тоже суперагент. Сам себя переиграл. Самоубийца. В основном помещении горело уже вовсю. Прикрывая голову телогрейкой, я бежал среди огня и дыма, мечтая об одном попасть в ворот. Задыхаясь и обливаясь от воедающего глаза дыма слезами, я пытался задавить поднимающуюся во мне панику. Думать, даже в такой момент думать, и лишь потом действовать. Думать! И я думал, вспоминая расположение ворот, примерное расстояние до них. Ошибиться было нельзя. Промахнуться хоть на десяток градусов значило заживо сгореть. Левее, еще левее, теперь шагов 40 прямо и направо. Так? Я шел вслепую, уже не открывая глаз. В мыслях я восстанавливал тот еще нормальный путь и, согласно ему, переставлял ноги. Я шел по память И я выиграл. Открыв глаза, я увидел проем ворот. Я ошибся всего на несколько шагов. Во дворе властвовала паника. Машины, толкаясь и сминая друг другу борта, рвались к выездным воротам. Собственно говоря, их уже не было. Растерзанные створки валялись в стороне. КП был пустым. Туда же группами и поодиночке бежали люди. Спеша... Но не без достоинства я миновал пустые ворота и углубился в степь. Несколько раз меня обогнали машины и бегущие люди. Поднявшись на пригорок, я в последний раз решил окинуть взглядом поле недавнего боя, где моя персона сыграла не самую последнюю роль. Добираться до города пришлось как есть — в горелой телогрейке и штанах. Убежище, где я спрятал гражданскую одежду, было, скорее всего, раскрыто. Отсюда и такое усердие в поисках. В любом случае проверять правильность своих подозрений я не хотел, чтобы не напороться на засаду. Береженого Бог бережет. С первой же бельевой веревки, где осушилась чья-то свежевыстиранная одежда, я позаимствовал рубаху и штаны. В них зашел в ближайший магазин и купил то, что попроще — костюм и хозяйственную сумку под снаряжение. В кабинке туалета, только что купленной бритвой, соскоблил недельную щетину. В город я прибыл уже вполне добропорядочным гражданином. — Все, теперь домой отъедаться и отсыпаться, а там решим, что дальше но отоспаться мне не удалось. Что-то неладное я почувствовал уже на подходах к дому. Не могу сказать, что, но что-то меня встревожило. Что-то случилось. Что? Внешне моя походка, мимика, поведение не изменились, но я стал другим. Пружина настороженности сжалась во мне до состояния взведенного в боевое положение револьверного курка. Поднимаясь по лестнице, я мгновенно отметил сигнал тревоги. Ручка, рычаг дверного замка была опущена вниз. Я же при уходе договаривался, что, если все нормально, она должна располагаться горизонтально. Конечно, это могло быть случайностью, небрежностью оставленного в квартире коллеги, шалостью пробегавшего мимо ребенка, или проказой старушки, на минутку повесившей на ручку тяжелую сумку. Может быть. Но основной закон конспирации гласил, любое сомнение истолковывается в пользу провала. Здесь лучше перегнуть, чем не догнуть. Небрежно она свистывая, что-то себе под нос. Я взбежал на верхний этаж, даже не взглянув на свою квартиру. Внизу скрипнула на петлях входная дверь. Я на всякий случай расстегнул висящую на плече сумку. Дверь уже, конечно, блокирована. Чердак тоже. Напротив подъезда торчит машина с гостеприимно распахнутой персонально для меня дверцей. С верхнего этажа застучали шаги. Провал. Теперь я был в этом уверен. Два одновременно идущих навстречу друг другу человека, и я посередине — это слишком явно, чтобы быть случайностью. Даже если я сейчас увижу спускающуюся по лестнице восьмидесятилетнюю старушку, она, даю голову на отсечение, будет и стой, обкладывающей меня со всех сторон компании. Но я увидел не старушку, а двух широко улыбающихся парней. Атлетического сложения. Поверил я их растянутым от уха до уха губам. Как же! Дурак знает. Если хочешь без лишней крови захватить и убить противника, расположи его к себе. Доверие к тебе — вот твое стратегическое превосходство. А эти настолько уверены в своих силах, что даже не очень стараются играть случайных прохожих, наглецы. Им оставалось девять ступеней, но я уже звонил в дверь. Главное, чтобы на ней не было цепочки. — Здравствуйте, тетя Зина! — радостно вопил я открывшей мне старушке и, втолкнув ее внутрь, захлопнул дверь. Краем глаза я успел увидеть, как парни в полпрыжка одолели лестницу. Их подвел мой уверенный тон и действие. Они не знали, кого ждать и были вынуждены проверять всех вошедших в подъезд, что неизбежно связывало их в действиях. Если бы они были уверены, что это я, мне бы не дали даже дотянуться до звонка. — Как ваше здоровье? — продолжал я в тесном коридоре орать в растерянное лицо старушки, одновременно в сумке выдергивая чеку из слезоточивой петарды. — Ой, я, кажется, не туда попал. И мгновенно приоткрыв дверь, бросил под преследователей ревушку. Лестничная клетка разразилась воем и проклятиями. — Не пускают! — вздохнул я и, уже ничего не играя, ринулся к балкону. Он выходил на противоположную от моей квартиры сторону дома. С балкона, оттолкнувшись ногами, прыгнул на соседней, Ухватился за перила, подтянулся, перелез через ограждение. На прощание еще успел крикнуть «Бабуля, срочно вызывай милицию и пожарных! В подъезде бандиты!» Чем больше сюда в скорости прибудет служивого народа, чем больше возникнет суеты, тем лучше. До земли я спускаться не стал, понимал безнадежно. Всего-то две-три секунды им надо, чтобы увидеть меня. Далеко убежать я не успею. Ввалившись в следующую квартиру с криком «Пожар!», я уронил под ноги прикрывающему срам мужику, вскочившему с постели, дымовую шашку и вылетел в коридор. Две дымовушки оставил в подъезде. в следующую дверь и, продолжая орать «Пожар! Спасайтесь!», протаранил насквозь еще одну квартиру, вышел на балкон, перепрыгнул на другой в соседнем подъезде и повторил маневр с криками и дымовыми шашками. Уже через несколько минут дом, окутанный едким дымом, гудел, как разворошенный улей. Из подъездов выбегали жильцы, из окон на всякий случай выбрасывали ценные вещи. Еще бы! Контора халтуру не выпускает. Уж если дымовая шашка, то дыма будет больше, чем при настоящем пожаре. В моем распоряжении оставалось четыре с половиной минуты, после которых дым осядет. В следующей квартире, не обращая внимания на истерически вопящую хозяйку, пусть орет, пусть способствует панике, я быстро подошел к трюмо, напялил на голову парик, крупно очертил помадой губы, одним движением ножа взрезал ремень брюк, пуговицы на рубахе, скинул лохмотья, представ перед хозяйкой в одних трусах. От таких поворотов бедная женщина даже перестала орать. — Пардон, мадам, — извинился я, и не грубо, но решительно, как подобает поступать с перезрелыми женщинами, сорвал с нее роскошный махровый халат. Я сейчас вернусь. Айн момент. Женщина ойкнула и присела, прикрываясь руками. У меня было в запасе полторы минут. Прихватив с собой большую плюшевую собаку, Неплохая пикантная деталь, иллюстрирующая панику при пожаре, к тому же закрывающие мои далеко не самые пышные формы. Я вывалился в подъезд и через несколько секунд на улицу. — Ой, бабоньки! Ой-ой-ой! — -ой», завизжал я чуть, высунув голову из подъезда. Разбивающийся халат, раскрывая мои голые колени, прюшевая собака, напротив скрывала грудь и не вполне женский подбородок. Рядом затормозила скорая помощь. Из задней двери санитары протянули носилки. — Ой, умираю! Ой-ой, мальчики! — заверещал я, с размаху бухаясь на еще даже не вытянутые до конца носилки. «Ой, — Ой-ой-ой! — растерянные санитары обалдело глазели на тетку в распахнутом халате, неизвестно каким образом оказавшуюся на носилках. Пришлось подыграть, закатить глаза, упасть без сознания. Ударится какой-то выступ, да так, чтобы кровь во все стороны брызнула. Тут себя жалеть не приходится, черт с ней, с головой, лишь бы ноги унести. Подействовала. Носилки задвинули, дверцу захлопнули. Последний момент я заметил дюжих молодцов, рассекающих, словно нож масла, толпу испуганных жильцов, внимательно вглядывающихся во все встречные лица, мужские лица. — Эх, плохо вас натаскали, ребята! Не научили, что и в образе расстроенной дамы средних лет можно скрываться агенту мужского пола. Скорая помощь выехала со двора, с трудом увернувшись от несущейся навстречу пожарной машины. А интересный сюрприз ждет пожарных, когда через десяток секунд дым вдруг осядет, чистенький, без малейшего признака огня, дом и толпа полуодетых жильцов во дворе.